Глава 76. Завещание он составил за два года до смерти в двух списках. Один был сделан собственноручно, другой продиктован вольно отпущеннику, но по содержанию они не различались. Скреплено оно было лицами самого низкого положения. По этому завещанию он отказывал наследство в равной доле своим внукам Гаю, сыну Германика, и Тиберию, сыну Друза, назначив их наследниками друг другу. Оставил он и многочисленные подарки, между прочим, девственным весталкам, а также всем воинам, всем плебеям и отдельно старостам кварталов.